Глава 85 пятая. «Ты знаешь, что говоришь, как полная идиотка?» Пэмми облизывает мороженое со всех сторон и корчит гримасу. «Ты в ступоре. Знаешь, как будто мозг замёрз. Но не беспокойся, с тобой всё будет в порядке. С теми, у кого нет мозгов, обычно всё в порядке». Я издаю стон. «Пожалуйста, Пэм, не надо!» Ты буквально единственный человек, с которым я могу об этом говорить. Я чувствую себя как героиня дерьмовых фильмов-ужасов, которые мы когда-то смотрели в твоей комнате. Героиня отчаянно пытается убедить своих друзей, что она не сумасшедшая, а потом злой дух разрывает их всех на части, отрывая конечности одну за другой. Пэмми содрогается. Хорошо, я не хочу, чтобы мне отрывали конечности. Спасибо, что выразилась так образно. Пожалуйста. «Представь, что всё, что я тебе сказала, так и есть. Можешь?» «Просто для того, чтобы мы могли продолжить этот разговор. А потом ты можешь снова смотреть на меня так, словно у меня выросла вторая голова». Пэмми показывает на меня своей трубочкой мороженого. «Ты путаешься в своих метафорах. Ты только что угрожала мне потерей конечностей. Теперь ты говоришь про отращивание новых частей тела». «Ты уж как-то определись?» «Я хмурюсь». «Это не смешно. Даже отдаленно не смешно». Когда я позвонила Пэмми и напросилась на разговор, я была практически уверена, что она не ожидала услышать то, что я ей только что рассказала. Я начала с самого начала, с моего первого дня в городе, когда Наоми Харпер упала на проезжую часть без видимой причины. Тогда я впервые увидела Элли Аткинсон, которая выглядела испуганной и сконфуженной. Тогда Элли понимала, какой силой обладает. Или тогда всё получилось случайно, и в ней только проснулась сила, которую она не может контролировать. Судя по тому, что говорили в школе и сообщала Сара Джефферсон, и раньше случались подобные инциденты. Но как давно это началось? Сколько времени Элли уже творит ужасы? Она имела отношение к смерти родителей? Или всё началось ещё раньше? Пэмми ничего не сказала. Только купила мороженое в передвижной лавке, стоящей у парка, в которой мы забрели. Она молча слушала, пока я не закончила рассказ потери ребёнка, и тогда она и выдала свой суровый вердикт. Я полная идиотка. Я не смеюсь серьёзно, Имаджин. Тебя послушать, и кажется, что ты потеряла связь с реальностью. Ты встречаешься с какими-то парапсихологами, чёрт побери, Говоришь про одиннадцатилетнюю девочку с экстрасенсорными способностями, которая убивает своих учителей и мстит своим одноклассникам. Ты меня беспокоишь. И беспокоишь, потому что, как я понимаю, ты это все говоришь серьезно. Ты на самом деле веришь, что у тебя случился выкидыш из-за того, что ты поссорилась с каким-то ребенком? Я думаю, что тебе требуется психотерапия, дорогая. Ты страдаешь... А я была бы дерьмовой подругой, если бы со всем этим согласилась, чтобы просто тебя порадовать. Я вздыхаю, смотрю вдаль, обводя глазами парк. Я вижу, как молодая мать одной рукой тапает по телефону, а другой толкает коляску с сидящим в ней карапузом. Не стоило сюда приходить. Мы не планировали оказаться вместе, где собираются дети. Нас просто притянуло сюда. как когда нам было по 15 лет. Может, ты и права. И разумно считать, что права. Я точно так же думала, когда только начинала с ней работать. Я приходила в ярость, когда люди относились к ней со страхом и подозрительностью. Я думала, что Ханна Гилберт — сумасшедшая сука, которая несправедливо имеет зуб на маленькую девочку, в силу возраста, неспособную заслужить к себе такое отношение. Я защищала Элли. Но я всё время знала, что что-то идёт не так. По ощущениям не так. Затем... Затем что-то с тобой случилось, и ты в таком горе, что не можешь чётко мыслить, — перебивает Пэмми, — говорит добрым голосом. Тебе нужно кого-то обвинить. И вместо того, чтобы принять случившееся, пусть ужасное, но совершенно естественное, ты направляешь злость и раздражение на уязвимого проблемного ребёнка. «Тебе требуется помощь, Имаджан. И я говорю тебе это как подруга, потому что я знаю тебя с тех пор, как ты сама была уязвимым проблемным ребёнком». «А что, если я права?» «Я знаю, что права». «Как в случае мальчика на твоей старой работе». «Ты была тогда так уверена в своей правоте, что это стоило тебе работы». «А что, если то же самое случится здесь?» Ты сможешь всё это пережить во второй раз? Это несправедливо, спорю я. Там была совершенно другая ситуация. Правда? Ты на самом деле можешь сказать, что это не два примера одного и того же? Случившееся с тем маленьким мальчиком и твоя вовлечённость в дело этой девочки. Речь идёт о твоей попытке спасти потерянного ребёнка, которым ты сама была 20 лет назад. И если ты этого не понимаешь... то я не понимаю, как ты вообще получила диплом психолога». «Может, так и было раньше», — признаю я. «Но неужели ты не видишь, что я больше не пытаюсь никого спасать? Я не пытаюсь спасти Элли. Я пытаюсь найти способ ее остановить». «Спасти ее, остановить ее», — Пэмми пожимает плечами. «Это все одно и то же. Это все о том, что ты пытаешься доказать». Ты больше не невидимая и Маджин которая была никем. В противном случае ты бы просто от всего этого отстранилась. Почему ты не попросила перевести тебя в другую школу? Почему ты не забудешь, что когда-то слышала про Джефферсонов и Элли Аткинсон? Пусть полиция выясняет, что случилось с Ханной Гилберт, а ты сосредоточься на спасении своего брака. Тебя послушать так все кажется так просто. боркою я себе поднос. Потому что это на самом деле просто имидж. Нельзя всегда спасать мир. Иногда нужно ограничиться спасением себя самой.